Глава сорок первая. Чувства Чарли. Чарли не писал до субботы, и Энни дико не хотела с ним видеться в баре, но Милли и Карен уговорили подругу сходить и развеяться. «Просто пошлешь его куда подальше», — сказала Карен, как только они вышли из такси. и «Если что, зови меня». Энни лишь улыбнулась на это. Даже если бы Чарли подошел, она бы не стала просить помощи у Карен. Он не виноват в том, что для него Энни лишь подруга. К тому же сама она показывала со своей стороны абсолютное равнодушие, по крайней мере, она надеялась на то, что это выглядело так. И ссориться с Чарли лучше не стоило. Они пришли позже, чем обычно. Карен едва успела заказать коктейли, но не отказалась. Не хотелось алкоголя вообще. Ее глаза нервно забегали по столикам в зале. Сидит ли за одним из них Чарли? Да. Он сидел в самом углу бара в абсолютном одиночестве и подтягивал пиво. Парень не заметил Энни. По крайней мере, девушка не встретилась с ним взглядами, но хотела. Ей было ужасно неловко от того, что Чарли мог подумать, что она что-то испытывает к нему, и очень хотелось доказать обратное. Но за все два с половиной часа он так и не написал Энни. Он даже не выходил из бара. Девушка изредка поглядывала на него, заметив лишь печаль его лице, освещенном разноцветными огнями стробоскопа. «Фрэнс, чейз Атлантик», Энни задрожала. Она любила эту песню всей душой и часто лежала на кровати с наушниками на максимальной громкости, слушая мелодичные мужские голоса. Карен сказала, что отойдет в уборную, а Милли затерялась в толпе, болтая с кем-то. Энни вздрогнула, почувствовав прикосновение к спине. Она резко обернулась. Перед ней стоял высокий парень лет двадцати восьми с двухдневной щетиной. Он любезно протянул ей ладонь, приглашая на танец. Энни метнула взгляд на столик, за которым сидел Чарли. Да, он смотрел прямо на нее, не отрывая взгляда. И мурашки охватили все тело Энни. «Он не должен знать, что она влюблена в него». «Он должен видеть ее равнодушие, поэтому...» Девушка кивнула парню, принимая приглашение на танец, и тот прижал ее к себе, поглаживая по спине. Они двигались медленно, кружась. И каждый раз, когда Энни могла увидеть Чарли, она изредка поглядывала на него, а после улыбалась парню, с которым танцевала. Чарли буравил Энни взглядом, не отрываясь. Прошла буквально минута, и девушка заметила, с какой силой Чарли лежал стаканчик с пивом. Алкоголь пролился на стол, но это не привлекло его внимание. Он так и продолжал смотреть на Энни, тяжело дыша. Девушке стало не по себе. Неужели он докопался до сути и теперь ее ненавидит? Что, если он знает о клубе и обо всех смертях и страданиях, которые Энни причинила другим мужчинам? что если тони убили участницы клуба и теперь чарли считает что Энни тоже к этому причастна девушка хотела было извиниться перед незнакомцем быстро собрать подруг и уехать к мили как можно скорее но она успела лишь подняться на носочки чтобы сообщить о своих планах парню как его резко отдернули от нее чарли он взъяренный стоял совсем рядом и Энни удивилась, как он так быстро смог оказаться на танцполе. Чарли не сказал ни слова, он лишь схватил Энни за руку и силой потащил к выходу. «Эй, чувак, ты в своем уме?» — крикнул незнакомец и побежал за ними. Энни пыталась сначала вырвать руку, но Чарли так сильно ее сжал, что вывернуться не представлялось возможным. Кричать тоже смысла не было, в баре было слишком шумно. Но как только прохладный воздух ударил Энни в лицо, она затормозила ногами, упираясь в землю. Возле бара стояли компании девушек и парней. Их внимание привлек грохот двери и голос Милли где-то позади. «Энни! Ты что творишь?» Незнакомец выхватил Энни из рук Чарли и отпихнул ее в сторону. Глаза Энни и Чарли встретились. Она непонимающе смотрела на него, потирая руку. «Надо поговорить», — приказным тоном сказал он. «Никуда она не пойдет с тобой», — выкрикнул незнакомец. «Слушай, иди уже, мы с девушкой разберемся сами». Глаза Чарли были красными то ли от выпитого алкоголя, то ли от злости, то ли от слез. Энни сделала пару шагов навстречу Чарли. При всех разговаривать было нельзя, чтобы он не хотел сказать. Но сильный толчок в плечо свалил Энни с ног, и она больно рухнула на асфальт, поцарапав ладонь. Чарли тут же поспешил поднять девушку, но незнакомец с силой пихнул и его. Что именно говорил тот парень, Энни разобрать не могла. Сначала Чарли пытался успокоить его, сказал, что не хочет разборок, однако незнакомец изрядно поднабрался и уже не мог остановиться. «Милашка, вставай!» — Милли помогла Энни подняться. Голова немного кружилась, сердце колотилось. «Чарли!» Парни отошли в сторону. Незнакомец с силой стукнул Чарли по лицу, и у того из носа брызнула кровь. Энни не видела этого, но заметила, как Чарли пригнулся, ладонями закрывая нос. Незнакомец не отставал. «Чарли!» — крикнула Энни, но внезапно подошедшая сзади Карен ее остановила. «Ты ведь не думаешь лезть в драку? Они тебя угробят и не заметят». «Боже, кто-нибудь!» Энни завертела головой по сторонам в поисках помощи, но все лишь весело наблюдали за сценой. «Помогите!» Чарли ввязался в драку. Энни видела, как он ударил незнакомца, и тот закричал. Толчок, подножка, удар под дых. Незнакомец не смог удержать равновесие и повалился на землю. К этому времени вышла охрана, двое лысых громил. Они сказали что-то Чарли, а затем присели к незнакомцу, приводя его в чувство. Чарли вытер рукавом рубашке кровь, а затем сплюнул кровавую слюну в кусты. Он быстро прошел мимо девушек и нырнул в бар. «Чарли!» Успела лишь сказать в слезах Энни, но парень ушел. Девушка дрожала от перевозбуждения и страха. Она впервые видела Чарли таким злым. Он явно что-то знал. Карен протянула сигарету Энни, и та молча приняла ее. Через минуту из бара выскочил Чарли в пальто. Он собирался уходить, и Энни тут же выбросила окурок. «Чарли, о чем ты?» «Да иди ты!» Грубо высказался он и пошел к свободному такси. «Мне нужно с ним поговорить», — Энни повернулась к милли и Карен. «Срочно!» «Хорошо, милашка», — тут же закивала испуганная Миле. «Не забудь отписаться мне». «Не советую его трогать в таком состоянии», — тихо проговорила Карен, наблюдая, как Чарли садится на переднее сиденье такси. «Возьмите мою куртку», — только успела выкрикнуть Энни и прыгнула в такси на заднее сиденье.